Юрий Михайлович Ключников. Я в Индии искал Россию. Россия в будущем поведет за собой весь мир, но путь ей укажет Индия. С вами Вибекананда. Книга известного литератора, философа, путешественника Юрия Ключникова «Я в Индии искал Россию». Странствия по Ариабарте продолжает традицию описания сакральных мест Индии, начатую еще Еленой Петровной Блаватской и Николаем Константиновичем Рэлихом. В основу этой книги положен уникальный опыт шести путешествий автора с группой единомышленников по древним и современным святыням Ариабарты. Автору лично посчастливилось встретиться и пообщаться. со святыми и мудрецами Индии, прикоснуться к живой традиции искания истины во многом недоступны для поверхностного взгляда обычного туриста. Юрий Ключников сматривается в неповторимые лики чудесной страны, гор, храмов и мудрецов, пытается проникнуть в ее тайны. Чередой проходят перед зором читателя сказочные города, священные места, великолепные горные пейзажи, Дели, Агра. Джайпур, Аллахаббат, Варанаси, Калькутта, Калимпонг, Дарджелинг, Гангток, Ришикеш, Наггар, Харидвар, Бангалор, Мадрас, Вриндавана, Бодхгайя, Ауравиль, Дхарамсала, Капилавасту, Сарнадх, Мадхура. повествуя о путешествиях, автор попутно делает занимательные экскурсы в историю восточных религий и философских систем, рассказывает, чем живет и к чему стремится современная Индия, что думают о своей стране и о России выдающиеся современные индийские духовные подвижники, необычные факты, сведения, мысли и события, представленные в книге. несомненно будут с большим интересом восприняты широким кругом читателей и в особенности теми, кто любит индийскую и шире восточную культуру и неравнодушен к вечным духовным темам. В долине Кулу Биас под нами прочертил из луку, в верху Орел очерчивает круг. Мы знали до сих пор одну белуху, а здесь мы видим сразу семь белух. Семь светлых глав на нас глядят бесстрастно. Зачем пришли? О чем несете весть? Высокое безмолвие пространства нас спросит не пятнать и пяти здесь. Вы праха горсть, вы стебли чахлой травки в сравнении с величиной этих гор. Пусть будет так, но мы хотим на равных вести с тобой пространство разговор. Мы не травинки и не пыль земная, которой безразлично где кружить. В долину из далекого Алтая пришли мы мост надежды проложить. Мы, братья этих склонов темно-синих, свидетелей бесчисленных эпох, Хребты Ариаварты и России в борьбе объединимся. С нами, Бог. Пролог. Индия. Шесть раз пересекались наши с тобой пути, и каждый раз, зажигая свет в моем сердце, ты поворачивалась новой гранию этого зажженного тобою света. И в первый и в последний раз я приезжал в надежде получить озарение, мгновенную вспышку, которая навсегда бы осветила потаенные глубины моего сознания. Но каждый раз открывая безграничные далы своих собственных горизонтов, ты, Индия, лишь подчеркивала ограниченность моих. Твое, моё. Не ты ли Родины мудрости неустанно внушаешь нам в своих священных книгах идею о двайте, недвойственности? Нет, ни твоего, ни моего, ни верха, ни низа, ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, но есть великое единое творящее и объединяющее все на свете стороны жизни и великое ответственность каждого из нас за все происходящее. Потому что мы частицы этого великого планетного сознания, а все планетное сознание в свою очередь является частью солнечного, которое входит в галактическое, вселенское и так без предела. В конце концов весь мыслимый и сверхмыслимый, проявленный и не проявленный мир входит в систему того, что не имеет ни имени, ни формы, ни начала. не конца, о котором можно лишь сказать «то» – Бог в конечно-бесконечном качестве. Что мы можем знать о нем? Что наше счастье – это его счастье, наши беды – его беды, наше невежество – его боль. Иногда мы не можем знать о нем, что наше счастье Я встречаю в России очень своеобразных adeptов одвайта веданты, недвойственного знания, претендующих на знакомство с ним. Один из них убеждал меня, что Иуда, фигура чуть ли не равновеликая Христу, что этот евангельский персонаж из благих намерений пошел на предательство своего учителя, чтобы крестным распятием его запечатлеть великий подвиг в умах и сердцах. будущих поколений. Другой, адвайтист, с экрана телевизора убеждал телезрителей, что наша победа в великой отечественной войне была по существу нашим поражением, ибо результатом ее был железный занавес, который отрезал нас от европейской цивилизации. Что проиграй войну, мы бы соединились с Европой, высокие технологии Германии и остальных европейских стран обеспечили бы. Технический прогресс в нашем несчастном отечестве, где все так плохо. С холостика и разум, заблуждение и истина, где грань между ними? Или все это тоже с точки зрения высшего разума не имеет границ? Индия, князь Владимир, ясно, солнышко. Посылал своих послов в твое Беловодье, чтобы узнать, какая вера должна утвердиться на Руси. Чему сегодня учишь ты русских паломников? Индия.